Незаслуженный подарок судьбы. Вернувшись в Москву, Ясмина вновь окунулась в утомительный, но так увлекающий ее ритм многозадачности. Встречи, поездки, консультации, выступления. Белокаменная встречала ее с распростертыми объятиями. Они много знали друг о друге, принимали друг друга со всеми достоинствами и недостатками. Некогда суровая, теперь Москва была благосклонна к Ясмине, открывая перед ней безграничные возможности и по-детски ревнуя, когда женщина куда-то уезжала. К этому моменту Кристина успела открыть свою телепередачу по нумерологии «Иная вселенная». Ясмина всячески поддерживала подругу. Она участвовала в одном из первых эфиров, где Кристина в режиме онлайн расшифровывала ее натальную карту и давала советы, к которым Ясмина без малейшего сомнения прислушивалась каждый новый день и час. Она уже привыкла строить жизнь в соответствии с мудрыми подсказками нумерологии. Зная, что арканы не ошибаются, женщина сумела избежать множества неприятностей и подняться на недосягаемые прежде вершины. Все же один случай человеческой неблагодарности смог на долгое время выбить ее из колеи и заставил по-настоящему расстроиться. К в наставничество попала молодая женщина. Алена была домохозяйкой, воспитывала ребенка. Муж пропадал на работе, обеспечивая семью. Пару лет назад они переехали в загородный дом. Алена с головой ушла в обустройство нового жилища, с удовольствием наводила порядок и уют, с любовью выбирала мебель и посуду, шторы, картины и прочие ненужные на первый взгляд мелочи, создающие в доме настроение. Когда эмоции от переезда улеглись, женщина ощутила беспричинную, как ей тогда казалось, тоску. Она долго сомневалась, но все же решилась попросить у супруга денег на наставничество. К удивлению, муж согласился. Супруги хотели купить террасу и почти накопили необходимую сумму, но мужчина был готов отдать эти деньги жене. Когда была внесена предоплата в размере 50%, Ясмина с Аленой встали на совместный путь реализации мечты. «Здравствуйте!» Запахавшаяся Алена, опоздав на 10 минут, вошла в зум. «Рада встрече!» отреагировала Ясмина. «Давай знакомиться». В тот день женщина рассказала всю свою историю, начиная с детства. Родилась Алена в семье врачей. Родители надеялись, что дочь продолжит семейную династию и тоже выберет медицину. Девочка росла веселой и сообразительной, обладая отличной памятью и артистизмом, мгновенно запоминала стихотворения и с удовольствием всюду их рассказывала. В садике, у бабушки в гостях, переполненной детьми песочнице. Чуть заслышав музыку, начинала причудливо танцевать в такт, веселя домашних. К огорчению родителей, в средней школе стало ясно, что естественные науки даются дочери крайне тяжело. Не желая прощаться с мечтой, они бесконечно нанимали Алёне репетиторов. Девочка всей душой ненавидела химию и недолюбливала биологию, но, боясь огорчить родителей, из раза в раз посещала дополнительные занятия. Именно тогда, в восьмом классе, она начала писать тексты песен, но никому об этом не рассказывала, понимая, что окружающие с большой долей вероятности сочтут это занятие глупым, пустым и несерьезным. В десятом классе родители сдались, к своей глубокой печали осознав, что дочь вряд ли выберет медицину. Алена старалась, посещая уроки, вела отличные конспекты, не прекращала занятий с репетиторами, но каждая контрольная по химии доводила ее до слез и неминуемой истерики. Смирившись, Мать начала выбирать для нее иную серьезную профессию, считая, что они с отцом лучше знают, кем должна стать их девочка. Так, не посоветовавшись с Аленой, ее почти насильно отправили в архитектурно-строительный университет. Девушка не блистала оценками, но сессии регулярно сдавала. Невозможно передать, как она ждала окончания учебы, чтобы прийти в родительский дом, положить перед отцом с матерью ненавистный диплом и забыть об этих годах, как о страшном сне. На ее счастье и горе родителей, на третьем курсе девушка познакомилась с Антоном. Он был старше на семь лет, в разводе, без детей. Мужчина владел бизнесом по установке кондиционеров и вентиляции. Опытный и галантный Антон сразу завоевал сердце девушки. Больше всего Алена удивлял и восхищал неподдельный интерес к ее желаниям. Принимая какое-либо решение, касающееся их двоих, мужчина обязательно ставил в известность избранницу и даже в случае несогласия уважительно относился к ее выбору, находя компромисс. Алене был незнаком такой подход к отношениям. Всю жизнь она делала то, что говорили родители, ведь они желают ей лучшего. Не привыкшая следовать внутреннему голосу, девушка как будто заново начинала жить. Антон давно планировал перебраться в Латвию, где у него были дальние родственники. Уже через пару месяцев знакомства Алена поддержала инициативу визави, отчислилась из университета и улетела вместе с ним в Ригу. Через пару лет они поженились. Алене на родители отказались ехать на свадьбу, прислав официальное поздравление, написанное деловым, скупым на эмоции языком. Впервые она самостоятельно сделала важный выбор, чем очень сильно обидела самых родных и близких людей. Жизнь в чужой стране давалась ей непросто. Отсутствие образования и незнание языка закрывали перед девушкой двери на любую работу. Алена решила родить ребенка, тем более Антон постоянно об этом просил. Год они пытались забеременеть, но ничего не получалось. Пройдя несметное количество врачей, наконец выяснили причину и начали лечение. Беременность случилась на четвертый год безуспешных попыток. Девочка родилась абсолютно здоровой, как две капли воды, похожей на отца. Алена не спала ночами, слушая, как дочь сопит в колыбельке. Она так долго ждала ее, благодарила Бога за каждую секунду, проведенную вместе, гася разгорающийся внутри страх потери. У Лины было все. Лучшие игрушки и учителя, поездки с родителями за рубеж и вечера в доме латвийской бабушки. Рождение дочери почти примирило Алену с родителями. Мать еще сердилась, но отец сумел перерасти обиду. Они частенько разговаривали с ним по телефону, пока мама была на дежурстве в больнице. Однажды, увидев в телефоне мужа фотографию новорожденной внучки, Инна Семеновна смягчилась. Ладно, звони Алене. Пока номер набирался, женщина не проронила ни слова. Она хранила молчание и все время разговоры супруга с дочерью, но свет ее больших серых глаз стал мягче и теплее. Алена с отцом верили, примирение не за горами. Внезапная смерть матери стала для нее ударом. Отчасти в том, что произошло, она винила себя. С тех пор прошло почти шесть лет, но женщина не смогла сдержать слез. «Лине исполнилось двенадцать, я распечатала пятый десяток, но, кажется, так и не успела пожить для себя. Закончила Алена. «Да, нелегко тебе пришлось», — сочувствовала Ясмина. За это короткое время она действительно успела проникнуться симпатией к новой знакомой. «Слушай, а что ты хочешь получить от нашего общения? Что ты вообще хочешь?» «Ты будешь смеяться», — серебя сенцы, ответила женщина. «Не знаю, хочу ли этого я или та четырнадцатилетняя Алена, но...» Она замолчала, будто решалась на что-то важное. «Я хочу писать тексты песен для современных исполнителей». Вполне себе нормальное желание отреагировала Ясмина. «Если кто-то скажет, что это несерьезно и вообще никакая не работа, пусть объяснит это людям из шоу-бизнеса». Есмина открыто улыбнулась. «Алена, скажи, пожалуйста, а муж знает о твоем желании?» «Нет, что ты!» Женщина резко отодвинулась от экрана ноутбука. «Конечно, не знает!» Все еще находя свое стремление постыдным, ответила Алена. «Дорогая, а почему? Ты не доверяешь ему? Вы через столько уже прошли вдвоем. Переезд в другую страну...» «Ожидание и рождение дочери, непринятие со стороны родителей. Ты ведь сама говорила, что при встрече с Антоном была удивлена его умением прислушиваться к твоим желаниям». Алена сидела молча и нервно кусала губу. «Знаешь», — продолжала Ясмина, «мне кажется, это несправедливо по отношению к супругу. Подумай, он ведь, не задумываясь, дал тебе денег на наставничество». «Да, наверное, ты права», — все еще сомневаюсь, ответила женщина. «Хорошо». Запустив процесс переосмысления, Есмина пошла дальше. «Чего бы ты еще хотела?» «Ну, вообще-то уже здесь, в Латвии, я пристрастилась к фотографии. Не знаю, насколько это реально и заслужено, но я бы хотела свою фотостудию». «Отлично». Ясмина радовалась, что ее клиентка наконец позволила себе чего-либо желать. «Нет ничего нереального», — подмигнула она женщине. Позже Алена несколько раз повторила, что хочет купить террасу, Ведь выходит как-то не очень честно, что все семейные сбережения она тратит на себя. А еще они вот уже несколько лет не были в отпуске. К тому же в последнее время ей кажется, что супруг перестал воспринимать ее как женщину. «Я стараюсь держать себя в форме и, откровенно говоря, выгляжу гораздо моложе своих сверстниц», — грустно говорила Алена. «Но иногда мне кажется, что когда я стала матерью, то перестала быть женщиной». Раньше Антон постоянно делал мне сюрпризы, водил в рестораны, дарил подарки. Нет, он не скидывает с себя обязанности по дому. Ездит в магазины, если есть время и необходимость. Занимается слиной. Но мы больше никуда не ходим вдвоем. Если выбираем подарок на день рождения, то это обязательно что-нибудь полезное для дома или поход куда-либо всей семьей. Многочисленные, здесь действительно грех жаловаться, платья висят в шкафу. Я не вылезаю из шорт и футболок. Грустно подытожила Алена. «Наверное, все это звучит неимоверно глупо». Женщина замолчала и печальным взглядом уставилась в монитор. «Напротив», — отреагировала Ясмина, — «глупо это не стремиться реализовать свое предназначение и не пытаться изменить то, что тебя не устраивает. Знаешь, я очень довольна нашим сегодняшним разговором. Благодарю тебя за то, что ты открылась передо мной. Ты ведь понимаешь, что для того, чтобы начались изменения... Необходимо признать самую необходимость что-либо менять. Ты, я вижу, смогла это сделать». В конце встречи Ясмина дала женщине несколько дыхательных и медитативных техник и еще раз настоятельно рекомендовала поговорить с мужем. Через четыре дня они вновь встретились. Едва поздоровавшись, Алена чистила, спеша поделиться первыми результатами. Ясмина довольно за ней наблюдала. «Представляешь, я поделилась с мужем. Он был очень удивлен», — смеялась женщина. Сказал, что и не рассчитывал на такой приятный бонус, когда на мне женился. Антоша поддержал меня и сказал, что если понадобится помощь, то я могу во всем на него рассчитывать. Тут Ясмина заметила в руках Алены небольшой блокнот с изображением Феникса. «Это он?» — с нескрываемым интересом уточнила женщина. «Да». Алена ласково погладила старую глянцевую обложку. «Сколько же ты пролежал в заперти?» — смеясь уточнила Ясмина. «Да не так уж и много. Точно меньше, чем мои намерения». Оказалось, что Алена, никому не рассказывая о своем увлечении, не бросила писать. В новой стране ей очень пригодилась нейтривиальная память, которая она блистала в детстве. Прибегая теперь уже к осознанному репетиторству, женщина начала учить латышский и решила подтянуть английский. Сейчас она писала тексты на трех языках. Новое откровение поразило Ясмину и еще больше расположило ее к Алене. «Дорогая, ты такая молодец! Очень за тебя рада!» Всю вторую встречу женщины обсуждали, что делать с уже имеющимися песнями. Для начала было необходимо найти композитора, который сумеет положить слова на музыку и записать демо-версию. После разослать ее исполнителям. Определив ключевые точки, Ясмина и Алена расстались на неделю. Получив мощнейший энергетический заряд, женщина с головой окунулась в исполнение задуманного. К концу месяца невероятно плодотворного общения с наставником Было записано уже три трека. Нужные люди и контакты находились сами собой. Алена не переставала удивляться и, оставляя сомнения за спиной, уверенно шла вперед. Заново открывший для себя супругу Антон восхищался Аленой. Впервые за долгое время они вышли куда-то вдвоем. Желая сделать жене приятное, мужчина заказал столик в ресторане. Алена, действительно отличавшаяся хорошей фигурой, надела платье в котором впервые ходила на свидание с Антоном после их переезда в Латвию. За, казалось бы, неимоверно короткий срок два любящих друг друга сердца сумели стряхнуть пыль повседневности с отношений и вдохнуть в них новую жизнь. Их редкие вылазки в свет стали регулярными. Еле тлеющий огонь страсти разгорелся с новой силой. Алена в шутку делилась с Есминой, что так может дойти и до новой беременности. Теперь нужные люди сами находили Алену. Вселенная щедро отвечала на правильно сформулированный запрос. После пятой или шестой встречи с наставником женщине позвонила старая знакомая. Они с Анитой познакомились лет пять назад, если не больше. На почве любви к фотографии. Тогда не могло быть и речи о монетизации хобби. «Привет», — раздалось в телефонной трубке. «Сколько лет, сколько зим», — обрадовалась Алена. Анита сообщила, что планирует открыть фотостудию, и уже нашла помещение. Приятным сюрпризом было отсутствие арендной платы. Единственное, требовалось вовремя погашать коммунальные услуги и устраивать раз в месяц, а то и меньше, бесплатные фотосессии для владельца недвижимости. Она предложила Алене стать ее компаньоном в этом молодом бизнес-проекте. Естественно, женщина согласилась. Исполнявшиеся желания сыпались на Алену, как из рога изобилия. Большие и маленькие, явные и потаенные. Однажды перед сном женщина, уже лежа в постели, листала горящие туристические путевки. Заинтересовавшийся супруг увлеченно смотрел на экран телефона. «Слушай, давай съездим на Мальдивы?» – неожиданно произнес мужчина. «Мы ведь когда-то об этом мечтали». На следующий день они купили тур и готовились через полтора месяца нежиться на белоснежных песках коралловых островов, омываемых прозрачными водами океана. Дальше больше. Супруг Алены, Антон, Сумел развить перевезенный им из Москвы бизнес до внушительных размеров. Он позволял им достойно жить, оплачивать кредит за дом и учебу дочери. Сергей мечтал о расширении дела и росте материального состояния. Каким-то волшебным образом к мужчине. Откуда не ожидал, пришло заманчивое предложение, от которых не отказываются. Заключив контракт на внушительную сумму, он смог купить террасу и погасить кредит за дом. «Ты не представляешь», – делилась с Есминой женщина. «Я не знаю, как такое вообще возможно». К окончанию наставничества Алена набралась смелости и связалась с агентами, как ей казалось, наиболее подходящих исполнителей. Среди них были Лайма Вайкуле, Интерс Бусулис, Дженнифер Лопес. Контакты, как и нужные люди, сами приходили к Алене. Отправив им демозаписи, женщина с затаённым дыханием ждала ответа. Некоторые агенты всерьез заинтересовались ее творчеством. Алена действительно не понимала, как такое возможно. Единственное, о чем она искренне жалела, что не познакомилась с Есминой раньше и потратила в никуда так много драгоценного времени. Муж, изначально относившийся к инициативе супруги, с некой долей скепсиса и недоверия, на последнем созвоне искренне благодарил Есмину за радость и счастье, которые она принесла в их светлый дом. Супруги перевели оставшуюся сумму на указанный счет и попрощались. Ясмине всегда было немного жаль расставаться со своими подопечными, особенно с теми, кто звучал с ней в унисон. Алена была именно такой. Но спуская на воду обновленный фрегат старой жизни, женщина знала, что капитану, широко улыбающемуся за штурвалом, надолго хватит ее мощной трансформационной энергии, энергии огненного Плутона. Осень украсила статную златоглавую красавицу Москву ярким шелестящим ковром. Солнце, взяв отпуск, уступило место дождю. Мелкому и надоедливому. Несмина, как и Светила, тоже собиралась на неделю к морю. Сегодня у Арсения был последний учебный день. Потом начинались каникулы. Билеты лениво дремали в дорожной сумке. Отель готовился принять гостей в свои заботливые и теплые объятия. Чемоданы застыли в ожидании, согласные в любой момент запрыгнуть в такси. Между последним звонком в школе и просьбой капитана самолета пристегнуть ремни прошло не более трех часов. «Мама, как же хорошо!» Арсюша завороженно смотрел в иллюминатор. Согласно, сынок, как же я люблю путешествовать». Есмина зажмурила глаза от удовольствия. Через пять часов они приземлились в знойном Египте. Сбежавшая из Москвы солнце встречала их с распростертыми объятиями, как добрых, хороших знакомых. Выйдя из самолета, женщина выключила на телефоне авиарежим. Тут же изо всех мессенджеров на нее посыпались многочисленные сообщения. Еще чего? Исмина недовольно посмотрела на экран. Это была минутная слабость, вызванная духотой. Она действительно любила свою работу и радовалась, что, несмотря на досконально отлаженную систему менеджмента, все-таки есть вопросы, которые без ее участия не решаются. Здравствуйте, прочитала она сообщение в WhatsApp. Это Алена Петерсонс. Мужу на карточку вернулись деньги. Думаю, они ваши. Мы больше никому таких сумм не переводили. Подскажите, пожалуйста, куда можно их снова отправить? Есмина поблагодарила Алену за честность, поручив экономисту разобраться с ситуацией. Оказалось, действительно, деньги по недосмотру финансистов полгода пролежали на счете, а после ушли обратно отправителю. Вторую, внесенную позже половину, специалисты успели снять. Всю неделю Есмина наслаждалась солнцем, морем и обществом любимого сына. С возрастом все больше и больше похожего на нее. К ситуации с заблудившимися деньгами не возвращалась даже мысленно. Каково же было ее удивление, когда по прилете в Москву есмина узнала, что ее клиенты после разговора с экономистом категорически отказались возвращать деньги. Женщина заявила, что это подарок судьбы, оправдывался финансист и перестала выходить на связь. Телефон Алёны был заблокирован. В других мессенджерах она открыто игнорировала звонки и сообщения. Первой реакцией были растерянность и непринятие. После сильное подгоняемое незаслуженным отношением желанием подать иск в суд на клиентку. Но, посоветовавшись с юристами, Несмина осознала, что это того не стоит. Другая страна, другое законодательство. Они потратят больше времени и средств на доказательство своей правоты. Не желая растрачивать энергию на негатив, Ясмина во второй раз отпустила Алену, простив ей долг и пожелав доброго пути. Она вновь смогла избавиться от разрушающей изнутри обиды. Женщина плотнее запахнула тонкое, не по сезону пальто, улыбнулась и выпустила на свободу небольшое легкое облачко пара. Облако замедлилось и, покружив несколько секунд вокруг хозяйки, обернулось бесцветным воздушным шариком, взмывающим в высокое небо Москвы.